продолжение истории или блестящая идея птички. Все трое задумались. Снежинки падали, большие-большие, и звёзды тоже казались большими и тяжелыми готовыми вот-вот сорваться с невидимого небесного дерева и упасть в снег, как персики или апельсины или груши, неважно, как нечто небывалое бывалое сказочные. Птичка первой нарушила тишину. Так, я понимаю, решать придется мне, потому что все бездействуют и безмолствуют, а под лежачий камень вода не течет, цыплят по осени, считая дело время потехи час. Короче говоря, мы должны немедленно ехать. Ехать куда? в один голос спросили Вера и Лилля. Ну как же вы не понимаете элементарных вещей? хмыкнула птичка. На поиски сказочника. Кто кто, а он точно знает, что нам делать и как помочь Варе. Я вот, например, не уверен, что карлик и сказочник связаны, возразила Лилля. Связаны хвостом чую, ответила птичка. С чего бы тогда Варе понадобились именно его сказки? Именно тогда, когда она заболела и не могла читать. И не от него ли Варя знает о карлике. В любом случае, вздохнула Вера и поймала снежинку. У нас нет выбора. Нам надо помочь Варе, и я думаю, птичка права. Даже если сказочник не связан с этой историей, он добрый и умный. Он что-нибудь придумает. Отлично, решено. Птичка почувствовала себя мудрой и важной. К ее мнению прислушались. Она распушила перья и представила себя главой этого маленького, а может и большого путешествия. Но Лилля прервала ее мечтания. А на чем мы поедем и в какую сторону и где нам искать этого сказочника? Разумеется, мы поедем на тебе, заявила птичка. «Я собака, а не транспорт. Ты не хочешь помочь Вере и Варе, настаивала птичка. Хочу. Значит, мы поедем на тебе, подытожила птичка. Веру она усадила на спину Лелли, а себя она назначила главным штурманом. Она будет лететь впереди и указывать дорогу, а когда устанет, сможет передохнуть на хвосте своего длинного друга. В путь! В путь! скомандовала птичка а в какую сторону? спросила Лилля. «Идем туда, куда глядят глаза и несут лапы, ответила птичка. А там разберемся». Утро было раннее, и никто не увидел, как пес, девочка и большая северная птичка покинули город и ушли в лес, который чернел вдоль улицы. Никто, кроме маленького обитателя ледяного маяка. Но Вера была уверена, что он никому не скажет.